Глава 12. О новых лицах, которых никто не ждал. «Добрый день!» Сука, попался. Это была первая мысль, мелькнувшая в голове. Вторая. Кто-то из студентов заметил все таки мое исчезновение и пошел проверить, а куда это делся Костя Замерякин. А я как раз раскорячился в самом, что ни на есть, палевном виде, который только можно было придумать. Сидел такой весь из себя дельный, на корточках возле колеса, примиряясь как и куда воткнуть нож. «Ты же из группы Дятлова или Блинова?» Мужской жизнерадостный голос раздался ровно за моей спиной, вернее, над головой, потому что я сидел, а подкравшийся сзади товарищ стоял. И с этим, кстати, срочно нужно что-то делать, так не пойдет. Обычно я всегда реагирую на любое движение, особенно если оно не находится в поле моего зрения. По крайней мере, в прошлой жизни именно так и было. Я все и всех контролировал. Здесь же какие-то молокососы каждый раз вводят меня в состояние ступора своими внезапными перемещениями и появлениями. Ни в какие ворота не лезет, честное слово. Теряя хватку. Или, как вариант, могу предположить дело не во мне, а в том, что Костя Замерякин в своей сытой жизни партийного сынка просто-напросто никогда не нуждался в подобных умениях, в отличие от меня настоящего. А тело, как ни крути, сейчас принадлежит ему. В смысле, является им. Да, сознание мое, но привычки Костика. Можно, конечно, заняться тренировками этого тела, без фанатизма, немного. Но очень надеюсь, что в ближайшее время я с Замирякиным все-таки расстанусь. Окончательно и бесповоротно. Дятлов ответил коротко, поднимаясь на ноги. Заодно тактично убрал нож в рукав куртки. Повернулся лицом к говорящему и слегка подзавис. Просто я ожидал увидеть кого-то из числа студентов, а рядом со мной стоял вполне взрослый мужик. Лет 35, может, чуть больше. Первое, что бросилось в глаза, это его усы. Они были какие-то смешные, что ли, как у знаменитого борца Ивана Поддубного. Густые, такие длинные, с закрученными вверх кончиками. Не хватало только полосатого костюма в обтяжку с шортиками и десятка килограмм сверху. Вообще была бы копия. «Проблемы?» — мужик кивнул в сторону колеса, возле которого я только что сидел на корточках. «Кстати, Семен. Семен Золотарев!» Незнакомец шагнул ко мне, протягивая руку, которую пришлось пожать. Во взгляде нового знакомца явственно читался вопрос. «Мол, зачем ты, парнишка, по земле на карачках лазишь возле автобусных колес?» «Да, показалось, в резину что-то попало. воткнулось, в смысле. Хотел проверить», — беззаботно ответил я мужику. «Помощь нужна?» Семен задумчиво уставился на колесо, видимо, пытался понять, что там могло померещиться, если вся шина в снегу и грязи. «Нет, все нормально. Говорю же, показалось», — ответил я и небрежно махнул рукой. Про себя подумал. «Вали уже, мужик, куда шел? У меня там студенты сейчас угомонятся, и все, сгорел один шанс». И вот ровно в тот момент, когда я об этом подумал, мой взгляд остановился на лямках, которые шли у мужика через плечи, и на рюкзаке на огромном рюкзаке, край которого возвышался над его макушкой. «Да ладно! Тоже турист? А там что?» Семен широченный, наисчастливейшей улыбкой кивнул в сторону автобуса. Я проследил за его взглядом. Вряд ли гражданина интересовал сам транспорт, возле которого мы стояли. Речь, видимо, о криках, ругании и гами, который доносился из-за колымаги по недоразумению, названной автобусом. Кстати, скандал явно шел на убыль, видимо, комсомольская совесть оказалась сильнее личных разборок. Ну, круто, конечно, сейчас они тому гомонятся и придут задавать вопросы мне. В принципе, я готов, но смысл мероприятия был в том, что вопросы – цена за удачно реализованную возможность с автобусом, а теперь, получается, поимеет меня морально не за грош. Да еще вдруг придет в голову Дятлову оставить провокатора Замерякина вывдели, чтобы больше не путал общественное с личным. «Там ругаются?» — я объяснил Семену очевидное и пожал плечами. Мол, зачем спрашивать, если и так понятно? а, -а... Золотарев продолжал улыбаться. «Это, честно говоря, слегка нервировало и настораживало. Я вообще не понимаю, откуда здесь столько жизнерадостных людей. Ненормально жизнерадостных». Чего они все скалятся, как умалишенные? Так ты, значит, в группе Дятлова? — Отлично, я тоже, — сообщил Семён и весело подмигнул. Я чисто машинально оглянулся. Думал, за спиной кто-то стоит, вот этому человеку Золотарёв моргает. Но нет, никого там не было. Значит, его кривляние предназначалось мне. — Подожди, как в группе Дятлова? — в следующую секунду сообразил я. — Ты же... ну... Я немного округлил глаза, многозначительно уставившись на усы Семена. Это был откровенный намек. «Мужик, очнись, какая группа? Какие горы? Тебе сорок лет в обед? Куда ты собрался?» «А, ну да», — туманно протянул Золотарев. «Что, а? Что, ну да?» Однако уточнить я не успел, так как из автобуса выбежал взъерошенный Дятлов. «Все». Как говорил один известный персонаж, сейчас меня будут бить, возможно, ногами. «Костя, ё-моё!» Дятлов поскочил ко мне, положил руку на мое плечо, а потом согнулся пополам, прижав вторую конечность к животу. Дышал Игорь часто, словно бежал долго, далеко и быстро. «Ну ты дал, конечно. Нет, я понимаю твое возмущение. Мы тебя сначала песочили, смеялись, упрекали в помедении недостойном комсомольца. А сами... Ну, кто ж знал? Зина уже сказала, что она действительно разговаривала с Тибо, признала, что это было неправильно. Нельзя за спиной о товарищах плохо отзываться. Конечно, нельзя. Тем более, там такая сложная история со всех сторон». Игорь махнул рукой, намекая, что вся приключившаяся ситуация, собственно говоря, вполне ожидаема. Я стоял молча, слушал его и думал. Интересно. В моем понимании, после скандала Дятлов должен вести себя немного иначе. В любом случае, разобрались бы студенты быстро, это понятно. Пару раз в морду дали друг другу и успокоились бы. Следом, само собой, выяснилось бы, что все случилось не так, как я рассказывал. Дальше варианта два. Либо туристы придут к мнению, что мной ситуация была понята неверно, либо им станет очевидно, что я балабол. Второе более вероятно, потому как ни Зина, ни Коля, никого само собой не обсирали. Эту часть я как раз сочинил, но для меня последствия не имели бы значения, потому что я успел бы испортить этот дурацкий автобус. Однако столь миролюбивое появление Дятлова говорит о том, что Зина на пару стебо Тибо оправдываться и доказывать свою невиновность не стали. Так, что ли? «О, а это кто?» Дятлов наконец заметил усатого товарища с рюкзаком. «Семен!» «Золотарев!» Мой новый знакомец резво шагнул вперед и протянул Игорю руку. «Я, так понимаю, ты есть Дятлов, а меня к вам прислали на замену Бинко. Жду вас тут со вчерашнего дня. Добирался, что называется, на перекладных». Вот тут мы с Дятловым уставились на мужика с одинаковым подозрением. «Чего-то он нам ерунду сейчас лепит. Как на замену? Как со вчера?» — поинтересовался Игорь. «Про Биенко только вчера и стало известно. Откуда тебя могли на замену отправить?» «Это вам стало известно вчера». «А бумаги на отзыв его разрешения еще пару дней назад оформили в Свердловске. Я должен вообще-то сейчас с Согрином быть, с его группой. Но мне предложили к тебе. У Согрина маршрут на 15 дней, у тебя на 10. Твой для меня удобнее. Я почему в поход-то иду?» «Опыт у меня есть, большой. Я, если что, фронтовик. Окончил Минский институт физкультуры, работал учителем. В 54-м получил второй разряд по горному туризму, руководил походом по Закарпатью, имею опыт трех зимних и 14-летних экспедиций. В данный момент инструктирую туристов на Кауровской базе». Я слушал Золотарева, испытывая сильное желание чисто по-детски закатить глаза, высунуть язык и сказать «бе-бе-бе». Просто... «Ну, твою мать! Ты посмотри, какой герой нарисовался! И женец, и чтец, и надудей игрец! Вот только что туристический нимб над башкой у него не светится. Сейчас прямо заплачу от восторга. И главное, на на место претендует, то бишь на мое». «Ух ты!» — Дятлов покачал головой. «Характеристика, конечно, отменная. Да и согрена я хорошо знаю. Если он тебя готов был в группу взять, это о многом говорит». «Да, не люблю хвалиться, но так и есть». Золотарев продолжал улыбаться, словно общение со мной и Дятловым доставляло ему неописуемый восторг. «Тут, понимаешь, какое дело. Мне надо выполнить норму мастера спорта по туризму, а с твоей группой как раз самое то». «Понимаю», — Игорь кивнул, соглашаясь. «Просто мы на место Биенко вот Константина взяли». «Ого, какой шустрый Константин! Интересно только, что о нем вроде в Свердловске не знают, а члены группы должны быть закреплены. Ты же в курсе, Игорь!» — сказал Золотарев и перевел взгляд на меня. И вот, глядя на его фонтанирующую счастьем улыбку, я вдруг с удивлением осознал, а глазки-то у Семена не улыбаются. Глазки-то у нас смотрят цепко, оценивающе. Может, конечно, дело в том, что я вроде конкурента для Золотарева. А может... В чем то другом. «Ребят, ну, скоро вы там! Грузиться надо!» Из автобуса выглянул Дорошенко. Рожа у Юрика была слегка помятая, но в целом уже спокойная. Видимо, вся злоба сошла на нет. А потом Дурик меня вообще сильно удивил. Он в два шага оказался рядом со мной, схватил мою руку и энергично потряс ее несколько раз. «Ты это... Извини, Константин, что я тебе плохо думал. Оказывается, ошибался». «Ты, получается, парень честный, открытый. Сказал всю правду, как есть, хотя мог промолчать. И хорошо, что так сделал. Мы все выяснили. И Тибо тоже теперь понял свою неправоту. Имей в виду, если что, мы с тобой товарищи. Уважаю людей, которые за правду и справедливость». Я еле сдержался, чтобы не поинтересоваться у Дорошенко, не идиот ли он. Нет, то, что Николай и Зина не уличили меня во вране, это, конечно, спасибо. Может, подумали, что я слышался? Хотя бредовая версия. Тем более уж Зина точно знает, при каких обстоятельствах она мне про эти дурацкие краки говорила. Если Тибом может сомневаться, что я брехливый мудак, то уж девчонка точно нет. Но ну, Дорошенко, конечно, тот еще тип. Точно дурик. Сначала в драку кидался, поверив безоговорочно левому человеку. А если рассудить здраво, да мало ли что я говорил. Зато теперь в святой уверенности пребывает, что с моей стороны это была борьба за правду и честные отношения. «Ты кто такой?» Юрик с интересом уставился на Семена. Потом практически сразу, не дожидаясь ответа, переключился обратно на Дятлова. «И что вы тут прячетесь, не пойму. Вещи грузить надо. Девчонки побежали на вокзал, сказали, сейчас вернуться». «Это Семен. Игорь кивнул в сторону туристического супермена. «Его вместо Славки прислали. Он из группы Согрина». «Отлично!» Дорошенко тут же подскочил к Золотарёву и пожал ему руку. Берем. У нас вон Юдин, между прочим, опять страдает. Что-то со спиной у него. Вдруг на 41 первом окажется, что у Юдина ноги отказали?» Юрик хохотнул, намекая, мол, его слова надо расценивать как шутку. «В принципе, здравое зерно в этом есть», Дятлов задумчиво уставился на Семена. «Ладно, идем. Везжай, пора выдвигаться. И без того график по швам трещит. Думал, 8 февраля уже вернемся, но, похоже, придется сдвинуться на пару-тройку дней. Хоть бы числа 28-го выйти». Игорь махнул рукой, приглашая Семена следовать за ним, а потом направился к остальным, чтобы заняться делом. Мы с Дорошенко переглянулись и тоже рванули за руководителем. «Ты понимаешь, мы с Зиной вроде бы все, но...» «Что-то непонятное со мной происходит. Вот как ты появился, осознал, не хочу, чтобы она дружила с кем-то. Может, не ушла-то она, это любовь. А Коля, он парень нормальный. У него тоже все не очень хорошо. Вот они, наверное, с Зиной и почувствовали родственные души в друг друге. Да я вообще не понимаю, чего это меня так накрыло. Мы с Тебой не первый день знакомы. Можно было просто поговорить, а это прям злость такая неконтролируемая появилась». Я тоже извинился, не по-товарищески себя повел, в драку кинулся. Юрик бубнил рядом со мной, но я его почти не слушал, задумчиво смотрел в спину Золотарева, который топал впереди. Не нравится мне этот товарищ. Вот хоть убей не нравится, что-то в нем не так. Я с задницей чую подвох, но словами это объяснить не могу, как и причину своей неприязни». Попытался вспомнить бесконечные рассказы дядь Славы. Он ведь часто всех участников перечислял. Просто я, долбоящер, не слушал ни черта. Однако в голову никакой информации не приходило. Если дядька и вспоминал Золотарёва, то как-то вскользь. Тем более Семён здесь, в деле присоединился. Они могли и не знать друг друга. «Так, ребят, давайте быстрее!» Блинов подгонял студентов и своих и дятловских. «Время, Сашка! Саша!» Не знаю, почему чисто на автомате я вскинул голову, среагировав на свое имя. Вернее, это, конечно, нормально, оно же мое, родное. Просто за эти два дня максимально привыкал к Костику. Прекрасно знаю, на подобных мелочах все и палятся как раз. Первое, что должен сделать человек, работающий под прикрытием, отключить реакции на свое настоящее имя. Однако сейчас, наверное, из-за внутреннего напряжения сам же это правило и нарушил. Но нет худа без добра. Этим быстрым взглядом в сторону Блинова я выцепил очень интересную, а главное, неожиданную деталь. На Сашу отреагировал не только я. Семен Золотарев еле заметно дернулся вперед, словно хотел ответить. «Семен, Сеня, который в своем имени никаких производных от Александра иметь не может». «Замерякин, чего стоим? Кого ждем? Дорошенко!» Блинов заметил и меня, и Юрика. «Бегом, бегом!» Я послушно приблизился к Ургану из вещей и принялся помогать парням таскать их в автобус. Весь этот скраб надо было еще как-то разместить, учитывая количество пассажиров. Правда, периодически все равно оглядывался на троицу, которая стояла чуть в стороне, что-то активно обсуждая. Дятлов, Блинов и этот Семен Золотарев, почему-то едва не откликнувшийся на Сашу. Дятлов вдохновенно вещал, Семен кивал почти к каждому его слову, а вот Блинов выглядел сомневающимся. «Константин!» Я поднял взгляд и сразу уткнулся глазами в Николая. «Чёрт!» Теперь этот пришел похоже, разговаривать. Ходят, как паломники ко мне, честное слово. Однако тебя сильно порадовал, его речь свелась всего лишь к нескольким фразам. «Я зла не держу. Мы во всем разобрались. Ты неправильно понял ситуацию, но это ничего страшного». «Зато теперь мы точно знаем, что ты человек без камня за пазухой», флегматично сообщил Тибо, а потом развернулся и пошел к очередному мешку. «Да твою мать, что за люди они такие странные? Я же поганно поступил. Даже если бы придуманная мной история была правдой, вот так прилюдно вываливать подробности чужой личной жизни, это неправильно. Хотя Советский Союз, блин, комсомольцы, все у них должно быть открыто и на виду у товарищей». «Единственный человек, который со мной ни о чем не стал разговаривать, — это Зина. Она, наоборот, старалась держаться подальше. Я подошел к ней сам. Зачем? Понятия не имею». Когда народ уже начал трамбоваться в автобус, уличил минуту и, протолкнувшись к девчонке, встал за ее спиной. «Почему ты промолчала?» — поинтересовался у нее тихо. «Был уверен, она сразу поймет, что имеется в виду без пояснений и деталей. Зиночка повернулась, посмотрела на меня внимательно» а потом молча полезла в автобус.